Не ты ли сам этот гроб, наполненный многоцветной злобою и ангельскими гримасами жизни? Поистине, подобно детскому смеху на тысячу ладов, входит Заратустра во все склепы, смеясь над ночными и могильными сторожами и над всеми, кто гремит ржавыми ключами. Пугать и опрокидывать будешь ты их своим смехом. Обморок и пробуждение докажут твою власть над ними. И даже когда наступят долгие сумерки и усталость смертельная, Ты не закатишься на нашем небе, ты — защитник жизни. Новые звезды и новое великолепие ночи показал ты нам. Поистине, самый смех раскинул ты над нами многоцветным шатром. Отныне детский смех всегда будет бить ключом из гробов. Отныне всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий над смертельной усталостью. В этом ты сам нам порука и предсказатель. Поистине, самих врагов своих видел ты во сне». Это был твой самый тяжелый сон, но как ты проснулся от них и пришел в себя, так и они должны проснуться от себя самих и прийти к тебе». Так говорил ученик, и все остальные теснились к Заратустре, хватали руки его и хотели его убедить оставить ложе и печаль и вернуться к ним. Заратустр же сидел, приподнявшись на своем ложе и с отсутствующим взором. Подобно тому, Кто возвращается после долгого отсутствия, смотрел он на своих учеников, вглядывался в их лица и еще не узнавал их. Но когда они подняли его и поставили на ноги, изменился сразу взор его, он понял все, что случилось, и, гладя себе бороду, сказал твердым голосом, «Ну что ж, это придет в свое время, но позаботьтесь, ученики мои, чтобы был у нас хороший обед и поскорей, так думаю я искупить дурные сны». «Прорицатель же должен есть и пить рядом со мною, и поистине я покажу ему еще море, в котором может он утонуть», — так говорил Заратустра, и он долго смотрел в лицо ученику, объяснившему сон, и качал при этом головою. Об избавлении Однажды, когда Заратустра проходил по большому мосту, окружили его калеки и нищие, и один горбатый так говорил ему, «Посмотри, Заратустра!» «Даже народ учится у тебя и приобретает веру в твое учение, но чтобы совсем уверовал он в тебя, для этого нужно еще одно, ты должен убедить еще нас, коллег, здесь у тебя прекрасный выбор и поистине случай с многими шансами на неупущение, ты можешь исцелять слепых и заставлять бегать хромых, и ты мог бы поубавить кое-что и у того, у кого слишком много за спиной». Это, думаю, я, было бы прекрасным средством заставить коллег уверовать в Заратустру. Но Заратустра так возразил говорившему. «Когда снимают у Горбатого горб его, у него отнимают и дух его, так учит народ. И когда возвращают слепому глаза его, он видит на земле слишком много дурного, так что он проклинает исцелившего его. Тот же, кто дает возможность бегать хромому, наносит ему величайший вред» ибо едва ли он сможет бежать так быстро, чтобы пороки не опережали его. Так учит народ о калеках. И почему бы Заратустре не учиться у народа, если народ учится у Заратустры? Но с тех пор, как живу я среди людей, для меня это еще наименьшее зло, что вижу я. Одному не глаза, другому ухо, третьему ноги, но есть и такие, что утратили язык или нос или голову. Я вижу и видел худшее, и много столь отвратительного, что не обо всем хотелось бы говорить, а об ином хотелось бы даже умолчать. Например, о людях, которым недостает всего, кроме избытка их, о людях, которые ничто иное, как один большой глаз или один большой рот, или одно большое брюхо, или вообще одно что-нибудь большое, калеками наизнанку называю я их. И когда я шел из своего «уединения», И впервые проходил по этому мосту, я не верил своим глазам, непрестанно смотрел и, наконец, сказал, «Это ухо, ухо величиной из человека». Я посмотрел еще пристальнее, и действительно, за ухом двигалось еще нечто до жалости маленькое, убогое и слабое. И поистине чудовищное ухо сидело на маленьком тонком стебле, и этим стеблем был человек... Вооружась лупой, можно было даже разглядеть маленькое завистливое личико, а также отечную душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек, но даже великий человек, гений. Но никогда не верил я народу, когда говорил он о великих людях, и остался я при убеждении, что это калека изнанку, у которого всего слишком мало и только одного чего-нибудь слишком много». Сказав так горбатому и тем, для кого он был рупором и ходатаем, Заратустра обратился с глубоким негодованием к своим ученикам и сказал, «Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека. Самое ужасное для взора моего — это видеть человека раскромсанным и разбросанным, как будто на поле кровопролитного боя и бойни». И если переносится мой зор от настоящего к прошлому, всюду находит он то же самое, обломки, отдельные части человека и ужасные случайности, и ни одного человека. Настоящее и прошлое на земле, ах, друзья мои, это и есть самое невыносимое для меня, и я не мог бы жить, если бы не был я провидцем того, что должно прийти». Провидец, хотящий, созидающий, Само будущее и мост к будущему, И, ах, как бы калеки на этом мосту, Все это и есть Заратустра».